Глава двадцать третья. Приполовенские взяли на себя устройство венчания. Венчаться решили в деревне, в верстах в шести от города. Варваре неловко было идти под венец в городе, после того, как прожили столько лет, выдавая себя за родных. День, назначенный для венчания, скрыли. Приполовенские распустили слух, что венчаться будут в пятницу — а на самом деле свадьба была в среду днем. Это сделали, чтобы не наехали любопытные из города. Варвара не раз повторяла Передонову, «Ты, Ордальон Борисович, не проговорись, когда венец-то будет, а то еще помешают». Деньги на расход по свадьбе Передонов выдавал неохотно, с издевательствами над Варварою. Иногда он приносил свою палку с набалдашником Кукишем, и говорил Варваре, «Поцелуй, мой кукиш, дам денег». «Не поцелуешь — не дам». Варвара целовала кукиш. «Что же такое? Губы не треснут», — говорила она. Срок свадьбы таили до самого назначенного дня, даже от шаферов, чтобы не проболтались. Сперва позвали в шаферы Рутилова и Володина. Оба охотно согласились. Рутилов ожидал забавного анекдота, Володину было лестно играть такую значительную роль при таком выдающемся событии в жизни такого почтенного лица. Потом Передонов сообразил, что ему мало одного шафера. Он сказал, «Тебе, Варвара, одного будет, а мне двух надо, мне одного мало. Надо мной трудно венец держать, я большой человек». И Передонов пригласил вторым шафером Фаластова. Варвара ворчала. «Куда его, к черту? Два есть чего еще. У него очки золотые. Важнее с ним», — сказал Передонов. Утром, в день свадьбы, Передонов помылся теплую водою, как всегда, чтобы не застудить себя, и затем потребовал румян, объясняя, «Мне надо теперь каждый день подкрашиваться, а то еще, подумают дряхлый» и не назначит инспектором. Варваре жаль было своих румян, но пришлось уступить, и Передонов подкрасил себе щеки. Он бормотал. «Сам верига красится, чтобы моложе быть. Не могу же я с белыми щеками венчаться!» Затем, запершись в спальне, он решил наметить себя, чтобы Володин не мог подменить его собою. На груди, на животе, на локтях, еще на разных местах намазал он чернилами букву «П». Надо было бы наметить и Володина. — Да как его наметишь? Увидит — сотрет, — тоскливо думал Передонов.